Два Робинзона Моряков сопровождала вся деревня – мужчины, женщины и ребятишки. В толпе Крузенштерн заметил человека очень странной внешности. Человек этот, как все островитяне, был гол до пояса, но носил не короткую юбку, как туземцы, а дырявые парусиновые матросские штаны. Черная борода его пакли падала на голую грудь, усы были фронтовато закручены колечками кверху. а волосы взбиты в огромный грязный ком. Вообще, человек этот показался гораздо грязнее и неопрятнее остальных жителей Нукагивы, которые часто плещутся в море и очень чисты. «Кто это?» — спросил Крузенштерн у Робертса. Робертс нахмурился, и лицо его искривилось от злости. «Это француз Кабри, сэр», — сказал он. «Тот самый негодяй, о котором я вам рассказывал. Сделайте вид, будто вы его не заметили, капитан». а то он к вам привяжется и не отстанет. Присмотревшись, Крузенштерн заметил, что человек с черной бородой действительно белый, но кожа его была покрыта таким слоем грязи, что он казался даже темнее островитян. «Он глядит на вас, сэр», — проговорил Робертс. «Он хочет, чтобы вы его позвали. Отвернитесь». И Робертс показал своему врагу кулак. Но Крузенштерн вовсе не собирался становиться в этой вражде на сторону Робертса, Ему хотелось помирить обоих европейцев, живущих на острове. И, не обращая внимания на недовольство англичанина, он поманил Кабри к себе. Француз подошел и поклонился. «Добрый человек», — заговорил с ним Крузенштерн по-французски, — «расскажите, как вы живете? Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? И почему вы ненавидите вашего соседа?» Вместо ответа Кабри стал с яростью бронить Робертса. и осыпать его самыми отборными французскими и английскими ругательствами. «Не верьте ему, сударь, это коварный человек. Он родственник людоеда Топегия и сам людоед. Они собираются завлечь вас в укромное местечко, убить и съесть». Робертс выхватил из-за пояса нож, и дело могло бы кончиться плохо, если бы Крузенштерн не схватил англичанина за руки. Он стал объяснять им, как невыгодно ссориться, и как было бы хорошо для них обоих, если бы они стали друзьями. Он долго и упорно уговаривал их помириться. Наконец они угрюмо подали друг другу руки. Но, едва француз немного подстал, Роберт сказал Крузенштерну в полголоса. «Это ненадолго, сэр. Вот увидите, еще сегодня он сделает мне какую-нибудь гадость». И действительно, едва Роберт отошел на минуту в сторону, Крузенштерну подошел француз и заговорил шепотом. В двадцати милях отсюда в море есть пустынная скала. Отвезите туда этого гнусного англичанина, сударь. Прошу вас». Крузенштерн рассердился. «Стыдитесь», — сказал он. «Так вы отказываетесь отвезти его на скалу?» Дерзко спросил Кабри. «Отказываюсь». «Хорошо же, капитан. Вы в этом раскаетесь». Француз пошел прочь, потом обернулся, погрозил Крузенштерну кулаком и крикнул. «Я вам отомщу!» и бросился бежать».